Так что мне, о всеблагой слушателе, остается только сказать, что я тоже миновал слишком быстро. Существование с удвоенной скоростью позволяет прожить лишь полжизни, и отошли, как ночь и темный лик пред жаркими рассветными лучами. Нет нужды привлекать для объяснений сверхъестественное, какой-нибудь непорядок в ДНК и все дела. Сбой в основной программе, приведший к образованию слишком большого числа короткоживущих клеток.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 Они ничего не смогут поделать с крысами, кишащими в кровеносных клаках. Если человек возникает как побочный продукт взрыва, вызванного слиянием двух нестабильных элементов, то полужизнь, вероятно, лучше, на что можно рассчитывать. От родильной палаты в Бомбее до архитектурного каприза в Бенинхелле мое путешествие по жизни продлилось всего 36 календарных лет. И во что превратился за это время младенец-гигант,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 появился некий молодой человек, совсем исхудалый, без в кармане, назвался Вас Мирандой, живописцем из Лоуталима, Лима, что в Гуа, и потребовал, чтобы его пропустили к единственной в этом антихудожественном пердистане подлинно великой художнице, чье величие может поспорить с моим. Бросив один лишь беглый взгляд на жалкие тоненькие усики, народ, растянутый в улыбочке мелкого афериста, На подстриженной по захолустной моде челка и бачки, волосы, с которых капало кокосовое масло на дешевую рубаху, брюки и сандалии, привратник Аламбаджан Чендивала расхохотался. Васка ответил таким же хохотом, так что у врат рис сразу стало очень весело. Оба то и дело хлопали себя по и вытирали слезящиеся глаза. И только попугай тот-то сохранял хмурую серьезность, крепко вцепившись в ходячие ходуном плечи Дара.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 В письме он поведал Ауроре, что в нем она найдет родственную душу. Оба южные звезды, оба антихристиане, оба правозвестники эпика-мифа-траги-комика, суперэротика-высокозабористо-пряного искусства, объединяющим принципом которого является цвет сюжета-линия, они будут обогащать друг друга творчески. Как французик Жорж и испанец Паблита, и только лучше, поскольку мы люди разного пола. Имеются в виду знаменитые художники Жорж Брак, 1882-1963, и Пабло Пикассо, 1881-1973. Также я вижу вас художника общественно-мыслящего, интересующегося многими темами дня, в то время как я, увы, крайне легкомыслен.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 Когда ветер донес до Ломбаджана чиндевал стоящего у ворот элефанта, взрыв хозяйкиного хохота, за которым последовали ведьминские завывания, полные буйного веселья, он понял, что Васка перехитрил таки его, что комедия взяла верх и над безопасностью, и что когда этот шут Горохова опять поднимется на холм, ему, Ломбаджану, придется вытянуться перед ним по стойке смирно. «А поглядывать я все-таки буду», — пробормотал Чукидар своему, как всегда, молчаливому попугаю. «Этот глупый лафанга, этот пустобрех, когда-нибудь доспоткнется. И посмотрим, каким смехом он будет смеяться, когда я схвачу его за руку». На закате следующего дня, когда Васка провели к ауроре, она возлежала на исфаханском ковре в беседке в дальнем конце верхней террасы в позе «Махе Она подтягивала французское шампанское и курила импортную сигарету в длинном янтарном мундштуке, подложив себе под живот, в котором брыкалась Инна, шелковую подушечку. Он влюбился в нее, прежде чем она произнесла первое слово. Рухнул перед ней так, как и не считал себя способным рухнуть перед женщиной. И в своем падении, как стало ясно потом, увлек за собой еще многое другое. Отвергнутая любовь разбудила в нем темное начало.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 — недоуменно переспросила Аурора. «Именно, — Именно-именно, — сказал Васка. Противоположность, увы. Через пару дней он переехал в Элефанту. Никаких формальных приглашений он ни разу не получал, но, так или иначе, задержался там на целых тридцать два года. Поначалу Аурора относилась к нему как к забавному домашнему зверьку,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 Можешь считать его моим талисманом». Когда он кончил расписывать детскую, она предоставила ему мастерскую с мольбертами, цветными мелками, шезлонгом, кистями, красками. Авраам Загойбе, как попугай-скептик, склонил голову на свое недоуменно поднятое плечо, но возражать не стал. Васка Миранда сохранял за собой эту мастерскую даже в те времена, когда он давно уже был богат и имел агента в Америке и мастерские по всему свету. Он говорил, что здесь его корни, и по прошествии лет и ничто иное, как принятое ауроро-решение выкорчевать его, заставило Васка зайти за грань. Речение и словечки Васка вошли в семейный лексикон Загойби, и на мини и Майна все на свете подразделяли на ура и увы,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 Вороны, бурундуки, затем еще всякие неразлучные парочки, Геккель и Джеккаль, Чип и Дейл, так далее и тому подобное, еще герои песенок с приветом, Дафи, Порки, Бакс и Фат. Чуть выше этой портретной галереи рили их какофонические восклицания. Ха-ха-ха-ха-ха, кошмарная каша, тра-та-та, би-би, что случилось, док и чпок. Дальше шли говорящие петухи. кот в сапогах летающие чудесные собаки в красных пелеринках. За ними великое множество местных персонажей, ибо он сделал больше, чем просили, добавив джинов на коврах, разбойников в огромных кувшинах и синдбада в когтях гигантской птицы. Он изобразил сказочные океаны и магические заклинания, притчи сборника Панча Тантра и «Лампы Аладдина».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 Обреченный на быстроту, я напускал на себя медлительность, которая была подобна маске одинокого рейнджера. Полной решимости затормозить бег времени чистым усилием воли, я приучил себя к ленивой неторопливости движений, к чувственной и томной протяжности речи. Одно время я практиковал аристократические тягучие манерные стиле разговора, каким отличался индийский собрат Билли Бантера,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 Решиться ее значило бы лишиться самой жизни или, по крайней мере, сделать ее бессмысленной. Он предпочитал работать и ждать. «Слабости человека его сила, и наоборот», — сказал он мне однажды. «Мог бы Ахил стать великим воином, не будь у него этой пятки? Думая об этом, я чуть ли не завидую ему с его острым, блуждающим, подгоняющим ангелом смерти».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 Неделями после этого у нас шла сплошная свинина. Нам приходилось есть ганскую копченую колбасу с перцем, сарапатл из свиной крови и ливера, и свиной карри с кокосовым молоком, пока Урора не сказала в сердцах, что еще немного, и мы все превратимся в свиней. После этого Васка отправился на базар и, ухмыляясь, вернулся с огромными корзинами, полными щелкающих клешнями ракообразных,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 отобравшего Гоа у Юсуфа Адиль-Шаха, биджапурского султана, в день святой Екатерины 1510 года, и о делах Васкадагамы, конечно, тоже. «Вашей перчено-пряной семье я рассчитывал на большее понимание», — укоризненно говорил он Ауроре. «У нас одна общая история. Что эти индийские вояки, они знают?» Он пил нам любовные песни, наигрывая на мандалине, и угощал взрослых контрабандным ликером фейни.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 Холст — не зеркало, чтобы отражать и милые улыбочки. Я видел то, что видел. Присутствие и отсутствие. Наполненность и пустоту. Вы заказывали двойной портрет? Получите. Имеющий да видит. Вы кончили о присутствии и отсутствии? Спросил Авраам острым, как бритва голосом. Так вот, о чьем-то дальнейшем присутствии здесь я должен крепко подумать. Был ли Васко вследствие его возмутительного пренебрежения к личности малютки Инны выдворен из дома?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 не имея ни малейшего представления о том, что скрывалось под этим странным изображением плачущего Васка Миранды в роскошной восточной одежде, сидящего на большом белом коне, сумел продать почти мгновенно, причем никому иному, как сталелитейному магнату-миллиардеру Бхаба и по удивительной высокой цене, вследствие чего Васка смог вернуть Аврааму деньги за холст и купить себе еще несколько. Васка вдруг обнаружил, что его труды могут иметь коммерческий успех.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 «Нельзя было пять минут подождать, пока я успокою старика Ави?» Васко прикинулся, что не понимает. «Вы что думаете, весь сыр-бор из-за Инны?» — продолжала Аурора. «Просто вы меня слишком соблазнительно сделали, вот он и возревновал». «Ну так теперь у него нет причин для беспокойства», — сказал Васко, улыбаясь горькой и в то же время кокетливой улыбкой. «А может, наоборот, стало больше причин, потому что отныне Аурора-Джи вам суждено вечно быть подо мной».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 «Картина называется «Автопортрет в виде Бабдила, прозванного неудачником эль последнего султана Гранады, покидающего Альгамбру», — сказал Васка с неподвижным лицом. «Или прощальный вздох мавра. Надеюсь, Авиджи не слишком обидится на это название, а также на использование фамилий, семейных баек и иного прочего личного материала, увы, без предварительного на то разрешения».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 И как Ариша, и Беллу, да в другое время и в другом месте его могли обнаружить лежащего без чувств в каком-нибудь из притонов Каматипура или оглушенно шатающегося у рыболовной пристани сосуна, пьяного, обкурившегося, избитого, окровавленного, ограбленного и источающего отвратительный рыбный запах, который, как он не мылся, держался потом несколько дней.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 и обращаясь в ненависть. Он сидел в дальнем конце длинного и пышного стола у Авроры и Авраама, смотрел на множество именитых и взволнованных гостей, накачивался под шумок «Вино Верде» и мрачнел. «Вино Верде» — дословно «зеленое вино», в переводе с португальского — «легкое шипучее вино». Когда в полночь небо расцвело пышными гроздьями салюта, он помрачнел еще больше.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 Английский историк, публицист и государственный деятель, в заметке об образовании, 1835 г. ратовал за насаждение английской культуры в высшем слое индийского общества. «Дошло, нет? Английские выкормыши. Понятно? Малый народ, гайки не сто резьбой. Нечего вам тут делать, вы такие же чужие здесь, как, забыл слово, лунатики, люди с луны, то бишь».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 Это отрезвило бы почти каждого, но это не отрезвило бедного, разошедшегося Васка, обезумевшего на почве истории, любви и великого своего притворства, которое стоило ему таких мук. Бездри самодовольные, обормоты от искусства! возглашал он, опасно кренясь на бок, сексуально агрессивная Индия! Опля! Оп Черты, я хотел сказать, социально прогрессивная! Вот-вот. Бред собачий. «Бандит Неро, вам все совал под нос этот товар, как базарный торговец дешевые часы. Вы их купили и теперь удивляетесь, почему они не идут. Весь этот ваш поганый конгресс — сплошные продавцы поддельных роликсов. Вы думаете, сейчас Индия возьмет и перекувыркнется, а вместе с ней все эти их поганые кровожадные боги кувырнутся и откинут копыта?» «Аурора! Великолепная наша хозяйка! Грандиозная дама! Великая художница! Думает, что она, танцуя, может разделаться с богами! Танцуя! Та-та-та! Дригай тан-тан! Тай-тай-тай! Та-тай! -тай, тай -тай, Господи Иисусе!» «Миранда!» — сказал Врам, поднимаясь с места. «Хватит вам!» «А у меня для вас есть славечка, милый наш босс-бизнесмен Ави!» — захихикал Васко.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 — Обо мне не беспокойтесь. Я португалец.